Глава вторая. Мешок снов. За лумартом река Иск, петляя по равнине красных цветов, направила свои воды к югу. Семь безмятежных дней плыл когель на своем ялике по полноводной реке, останавливаясь на ночь на прибрежных постоялых дворах. На седьмой день река повернула на запад, и все так же причудливо петляя, потекла через край скалистых пиков и лесистых холмов, носившие название «Чейм-пурпур». Ветер дул непредсказуемыми порывами, и спустив парус, кугель отдался на волю течения, лишь время от времени выравнивая суденышко несколькими ударами весел. Равнинные деревеньки остались позади, и местность стала необитаемой. Глядя на тянущиеся вдоль берега разрушенные надгробия, кипарисовые и тисовые рощи, а также слыша звуки, доносившиеся из них по ночам, Кугель благодарил судьбу за то, что путешествует на лодке, а не пешком. Благополучно миновав чеймпурпур, он вздохнул с огромным облегчением. У городка Трун река впадала в Цомбольское болото, и Кугель продал свой ялик за десять терций. Чтобы поправить дела, он нанялся в подручные к городскому мяснику и вынужден был выполнять самые неприятные работы, присущие этому ремеслу. Плата, впрочем, была достойной, И Кугель, скрипя сердце, исполнял свои малопочтенные обязанности. Он настолько усердно работал, что его пригласили на подготовку пира, который устраивали в честь важного религиозного праздника. По недосмотру или под давлением обстоятельств, Кугель пустил на свое фирменное рагу двух священных быков. В самый разгар торжественного обеда ошибка вскрылась, и Кугелю в спешке пришлось покинуть город, поскольку над его головой опять сгустились тучи. Чтобы избежать впавшей в неистовство толпы, он провел ночь, спрятавшись на бойне, а на следующее утро пустился в путь под Сомбольскому болоту со всей скоростью, на которую был способен. Дорога петляла, повторяя изгибы древнего тракта. Она огибала топкие места и стоячие пруды, и это удлиняло путь вдвое. Северный ветер разогнал все облака, так что представший глазам Кугеля пейзаж был виден исключительно ясно и четко. Тот, однако, созерцал открывающиеся ему виды без особого удовольствия, в особенности заметив впереди парящего в воздухе пельграна. День шел своим чередом. Ветер утих, и на болоте воцарилась неестественная тишина. Из-за кочек, обращаясь к кугелю, нежными и печальными девичьими голосами кричали кикиморы. Кугель, а Кугель, отчего ты так спешишь? Приходи в мое жилище, расчеши мои чудесные волосы. Кугель, милый Кугель, день близится к закату, год подходит к концу. Приходи ко мне за кочку, и мы утешим друг друга без всяких помех. Но Кугель только зашагал быстрее, с одним лишь желанием найти приют на ночь. Когда солнце уже трепетало на горизонте, Кудгель наткнулся на небольшой трактир, стоящий в тени пятивеовых дубов. Путник с удовольствием остановился на ночлег, и трактирщик подал ему отменный ужин из тушеной зелени, жареных на вертеле перепелов, кек со тмином и густого лопухового пива. Пока кудиль расправлялся с этими блюдами, Трактирщик, подбоченившись, стоял рядом с ним. «По вашему поведению, — заговорил он, — я вижу, что вы джентльмен высокого полета, хотя и бредете под Сомбольскому болоту пешком, точно какой-то простолюдин. Я поражен таким несоответствием». «Этому есть очень простое объяснение», — беспечно отмахнулся Кугель. Я считаю себя единственным честным человеком в этом мире негодяев и мошенников. Присутствующие, разумеется, не в счет. В таких условиях трудно разбогатеть. Трактирщик почесал голову. Он ушел, а затем появился снова, чтобы подать Кугелю смородиновый пирог на десерт. Ваши трудности возбудили во мне сочувствие. «Я обдумаю этот вопрос». Трактирщик сдержал слово. Утром, после того, как кугель закончил завтракать, он привел его на конюшню и показал большого серого скакуна с мощными задними ногами и всклокоченным хвостом уже взнузданного и оседланного. «По крайней мере, это я могу для вас сделать», сказал трактирщик. Я продам вам его за чисто символическую цену. Согласен, он не слишком изящен. И вообще это помесь донжа и Филухария. Зато он очень легок на ногу, питается недорогими помоями, а еще славится своей непоколебимой преданностью. Кугель вежливо отказался. Я очень ценю ваш альтруизм, Но за такое создание любая цена покажется непомерно высокой. Посмотрите на эти болячки у основания хвоста и на эту экзему вдоль спины. К тому же, если я не ошибаюсь, у него недостает глаза. Да и пахнет от него очень странно. «Пустяки!» – решительно воскликнул трактирщик. «Вам нужен надежный скакун, который повезет вас по равнине стоячих камней, или объект для удовлетворения вашего тщеславия. Это животное станет вашим за каких-то тридцать терций». Пораженный кугель даже отскочил при этих словах. «И это тогда, когда чистокровный камбозельский вереот продается за двадцать?» «Милейший, ваша щедрость превышает размеры моего кошелька!» На лице трактирщика было написано лишь безграничное терпение. «Здесь, в сердце Цомбольского болота, вы не купите даже запаха дохлого вереота!» «Давайте оставим двусмысленные намеки», – помрачнел Кугель. «Ваша цена – сущее грабительство!» Лицо трактирщика на миг утратило доброжелательное выражение. «Ну надо же! Практически все, кому я продаю эту скотину, так и норовят воспользоваться моей добротой!» Замечание это очень удивило Кугеля. Тем не менее, чувствуя неуверенность хозяина, он продолжал упорствовать. «Несмотря на уйму недостатков этого существа, я предлагаю вам щедрую цену. 12 терций. По рукам, воскликнул трактирщик еще до того, как Кугель закончил говорить. Повторяю, вы найдете этого скакуна абсолютно преданным, даже сверх ваших ожиданий. Кугель заплатил 12 терций и осторожно взобрался на свое приобретение. Хозяин любезно попрощался с ним. Желаю вам безопасного и приятного путешествия. «Желаю вашему заведению процветания», – в тон ему ответил Кугель. Намереваясь отбыть, Кугель попытался заставить животное подняться на дыбы и обернуться кругом, но оно просто присело, а затем потрусило по дороге. Кугель с комфортом проскакал одну милю, затем другую, и в конце концов решил, что доволен своей покупкой. «Замечательно!» А теперь посмотрим, может ли он передвигаться с большей скоростью. Кугель ударил каблуками вздымающиеся бока животного. А ну проверим-ка твою выносливость. Скакун энергично припустил вперед, так что плащ Кугеля захлопал у него за плечами. У поворота дороги показался толстый мрачный дуб, который скакон по всей видимости принял за дорожную веху. Он ускорил свой галоп, но лишь затем, чтобы задрав задние ноги сбросить кугеля в яму. Когда тому наконец удалось выбраться обратно на дорогу, он обнаружил, что животное во всю прыть скачет по болоту в направлении трактира. Вот уж воистину преданное создание, проворчал Ккугель. Оно непоколебимо верно уюту своего стойла. Он отыскал свою зеленую бархатную кепку, натянул ее на голову и вновь побрел по дороге на юг. На исходе дня Кугель подошел к селению, состоявшему из дюжины глинобитных хижин, населенных приземистыми длиннорукими людьми, чьей отличительной чертой были огромные копны выбеленных известкой волос. Кугель оценил высоту солнца и изучил лежащую перед ним местность, простиравшуюся, насколько хватало глаз, унылой чередой поросших травой кочек и прудов. Отбросив все сомнения, он подошел к самой большой и нарядной хижине. Хозяин дома сидел в стороне на скамеечке и покрывал известкой волосы одного из своих многочисленных чад. Они уже торчали в разные стороны блестящими пучками, напоминая лепестки белой хризантемы. Неподалеку в грязи играли его уже обработанные братья и сестры. «Добрый день!» – поздоровался Кугель. «Не могли бы ли вы предоставить мне пищу и кров на ночь? Естественно, я щедро заплачу за это». «Почту за честь», — отвечал хозяин. «Это самое просторное жилище в Самсетиксе, а я известен неистащимым запасом анекдотов в моей памяти». «Не хочешь ли осмотреть помещение?» Кугель кивнул. «Я хотел бы часок отдохнуть в своей комнате» перед тем, как понежиться в горячей ванне. Хозяин раздул щеки и, вытирая руки от известки, провел кугеля в хижину. — Вот твоя постель, можешь отдыхать сколько угодно, — указал хозяин на кучу камышовых стеблей в углу комнаты. — Что же касается ванны, в прудах на болоте кишмякишат триклоиды и пиявки, я не советовал бы тебе купаться в такой воде. «Что ж, придется обойтись без ванны», – вздохнул Кугель. «Однако у меня с самого утра во маковой росинки не было, и я хотел бы как можно скорее поужинать». «Моя жена пошла на болото проверять силки», – сказал хозяин. «Опрометчиво обсуждать ужин до тех пор, пока мы не узнаем, что ей удалось поймать». В положенное время женщина вернулась с плетеной корзинкой в руках и мешком за плечами. Она разожгла очаг и начала готовить еду, а Эрвик, хозяин, тем временем вытащил двухструнную гитару и принялся развлекать Кугеля местными балладами. Наконец, хозяйка позвала Кугеля и Эрвига в хижину, где уже были расставлены миски с жидкой кашей. «Блюдо с жареным мхом и ломти черствого черного хлеба». После ужина Эрвик вытолкал супругу и детей прочь из хижины прямо в ночь. «То, о чем мы будем говорить, не для непосвященных ушей», — объяснил он им. «Кугель — важный путешественник, и он не хочет следить за каждым своим словом». Эрвик глиняный ковшин, Разлила рак в две рюмки, одну из которых поставил перед Кугелем, и начал разговор. «Откуда ты идешь и куда держишь путь?» Кугель пригубила рак, и всю его глотку мгновенно объяло пламя. «Я родом из Олмери, куда сейчас и возвращаюсь». Эрвик озадаченно почесал голову. «Удивляюсь, зачем тебе понадобилось так далеко забираться лишь ради того, чтобы пройти назад той же дорогой?» «Мои враги сыграли со мной злую шутку», объяснил Кугель, «но когда вернусь, я достойно им отомщу». «Такие деяния, как никакие другие, умиротворяют дух», согласился Эрвик, «но ближайшая помеха твоим планам» Равнина стоячих камней по причине азмов, которые обитают в этом краю. Могу также добавить, что и здесь хватает. Кугель нервозно погладил рукоятку своего меча. Какова протяженность равнины стоячих камней? В четырех милях к югу, ответил хозяин, земля повышается и начинается равнина. Тропа идет от Сарсема к Сарсему, и так 15 миль. Сарсем – вертикально стоящая, продолговатая плита из песчаника. Сарсемы считаются фалическими монументами и предположительно использовались для проведения ритуалов. Примечание переводчика. Выносливый путешественник может пересечь равнину за 4-5 часов при условии, что в пути его ничто не задержит и никто не сожрет. Город Кернев лежит еще в двух часах пути от равнины. Кугель почесал голову. Дюйм предвидения стоит десяти миль запоздалого сожаления. «Метко сказано!» – воскликнул Эрвик, отхлебнув глоток арака. «Точь в точь мое собственное мнение. Кугель, ты мудр!» «А каково твое мнение о Кернифе?» – спросил Кугель. «Тамошние жители во многих отношениях странные», – сказал Эрвик. «Они кичатся своими аристократическими обычаями, но не белят волос, да и религию не слишком чтут. Например, они поклоняются богу Виулио, держа правую руку не на ягодице, как полагается, а на животе» что мы здесь почитаем отвратительной привычкой. А ты как считаешь? Церемония должна проводиться, как полагается, сказал Кугель. Никакой другой метод не подходит. Эрвик вновь наполнил рюмку Кугеля. Я считаю это существенной поддержкой наших взглядов. Дверь приоткрылась, и в хижину робко заглянула жена Эрвика. Там темно, с севера дует сильный ветер, а на краю болота рыщет черный зверь. «Стойте в темноте», — велел Эрвик. «Виулио защитит тех, кто ему поклоняется. Совершенно недопустимо, чтобы ты и твои шалопаи докучали нашему гостю». Женщина нехотя закрыла дверь и вернулась в темноту. Эрвик пододвинулся ближе на своем стуле и отхлебнул еще Арака. «Народ в Кернифе, скажу я тебе, довольно чудной, но их правитель, герцог Орбаль, даст им всем фору. Он с головой ушёл в изучение всяких чудес. Самого захудалого волшебника, который двух заклинаний-то запомнить не в состоянии». В его столице превозносят до небес и носятся с ним, как с писанной торбой. «Очень странно», — заявил Кугель. Вновь открылась дверь, и женщина опять заглянула в дом. Эрвик поставил свой стакан и, нахмурившись, оглянулся через плечо. Но «Ну, что теперь?» «Зверь уже бродит у хижин!» — воскликнула его жена. «А вдруг он тоже почитает Виулио?» Эрвик попробовал возразить, но лицо женщины приняло упрямое выражение. «Твой гость с тем же успехом может отбросить свою щепетильность, поскольку нам все равно придется спать всем вместе на куче камыша». Она распахнула дверь и приказала детям заходить в дом.